«Это еще что за вольности!» — удивился Захаров и глянул на привязанную к ноге трупа табличку. «Марфа Сечкина, 16 лет». «А, помню. Самоотравление фосфорными спичками. Поступила вчера днем. Однако при обоих ушах было. Отлично помню». «Куда ж у ней? Право это подевалось». коллежский советник достал из кармана пудреницу, молча раскрыл ее, сунул патологоанатому под нос. Тот взял ухо, не дрогнувший рукой, приложил к вишневой дырке. «Оно?» «Это в каком же смысле?» «Хотелось бы узнать от вас», — фандорин приложил к лицу надушенный платок и, чувствуя подступающую дурноту, приказал. «Идемте, поговорим там». Вернулись в анатомический театр, который теперь, невзирая на разрезанный труп, показал Серасту Петровичу почти уютным. «Три вопроса. Кто здесь был вчера вечером? Кому вы рассказывали про расследование?» и про мое в нем участие. Чей это почерк?» коллежский советник положил перед Захаровым обертку от Бандерори. «Счел нужным добавить. Я знаю, что писали не вы. Ваш почерк мне известен. Однако, надеюсь, вы понимаете, что означает сияк, корреспонденция». Захаров побледнел, охота ерничать у него явно пропала. «Я жду ответа, Егор Вильямович. Вопросы повторить». Доктор помотал головой и покосился на Грумова, который с преувеличенным усердием тянул из зияющего живота что-то сизое. Захаров сглотнул, на жилистой шее дернулся кадык. Вчера вечером за мной сюда заезжали товарищи по факультету. Отмечали годовщину одного памятного события. Их было человек семь-восемь. Выпили тут спирту по студенческой памяти. Про расследование, возможно, сболтнул, плохо помню. День был вчера тяжелый, устал. Вот и развезло. Быстро. Он замолчал. «Третий вопрос», — напомнил Фондорин. «Чей почерк? И не лгите, что не узнаете. Почерк характерный». «Лгать не приучен», — огрызнулся Захаров. «И почерк я узнал. Только я вам не доносчик, а бывший московский студент. Выясняйте сами, без меня». Гораст Петрович неприязненно сказал, «Вы не только бывший студент, но еще и нынешний судебный врач, давший присягу. Или вы запамятовали, о каком расследовании идет речь?» И совсем тихим, лишенным выражением голосом продолжил, «Я могу, конечно, устроить проверку почерков всех, кто с вами учился на факультете. Только на это уйдут недели. Ваша корпоративная честь при этом не пострадает, но я позабочусь о том, чтобы вас отдали под суд и лишили права состоять на государственной службе». Вы, Захаров, меня не первый год знаете. Я слов на ветер не бросаю. Захаров дернулся, трубка заерзала влево-вправо вдоль щели рта. Увольте, господин калежский советник. Не могу. Мне после руки никто не подаст. Я не то что на государственной службе. Вовсе по медицинской части работать не смогу. А лучше вот что. Желтый лоб эксперта собрался морщинами. У нас сегодня продолжаются гуляние. Договорились собраться в семь Бурылина. Он курса не окончил, как, впрочем, многие из нашей компании, но время от времени встречаемся. Я дела как раз завершил, остальное может Грумов закончить Собрался умыться, одеться и ехать. У меня тут квартира, казенная, при кладбищенской конторе. Очень удобно. Так вот, если угодно, могу вас к Бурылину с собой захватить. Не знаю, все ли вчерашние придут, но тот, кто вас интересует, там будет наверняка. В этом я уверен. Извините, но это все, что могу. Честь врача. Жалобные интонации и патологоанатому с непривычки давались плохо. Иераст Петрович сменил гнев на милость, не стал прижимать собеседника к стенке. Только головой покачал, удивляясь причудливой гуттаперчевой корпоративной этике. «Указать на вероятного убийцу, если с ним вместе учился, нельзя». Я привести в дом к бывшему соученику сыщика сколько угодно. Вы усложняете мне задачу, но ладно, пусть будет так. Уже девятый час. Переодевайтесь и едем.